то есть тех, кто мог не задумываясь назвать день, на который выпадет Рождество в 2000 году, но забывал расстегнуть штаны, входя в уборную. Район, в котором мы жили, назывался Вудлон. Он был застроен одноэтажными и двухэтажными домами ярких, оптимистических рассветок. Вудлон граничил с кладбищем.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 Если не бояться, наркотик не причинит тебе никакого вреда. Я киваю. Мы стоим под навесом по очереди, отхлебываясь из бутылки. От уверенности Карлтона мне как будто становится теплее. В Удстоке можно целыми днями сидеть на таблетках, говорю я. Вудсток. Город в районе Кацкиллских гор на востоке штата Нью-Йорк.